Он забрался к себе на койку, закрыл глаза и помолился. Он всегда молился перед сном. Сон не приходил. Перед его глазами, как живой, возник славный старина Том Коттон, австралиец, которого поймали с другим приемником и которого под охраной отправили в тюрьму утром роут. Он вспомнил, как Том в широкополой плетеной шляпе, лихо сдвинутой на один глаз, хрибло распевал вальсирующую Матильду, а хор пел «Контакт». по гораебушек. Но мыслинно Дэвен представлял, что именно его, а не Томми Коттана, уводят под охраной. Он ходил, охваченный молодошным страхом. "Боже", сказал сам себе Дэвен, "дай мне твоего мужества. Я так боюсь, я такой трус". Кинг был занят тем, что любил больше всего на свете. Он считал пачку совершенно новых банкнот, доход от продажи. Турасан вежливо светил своим карманным фонариком, луч которого был тщательно затемнён и направлен на стол. Они были в магазине, как называл Кинг это место рядом с книжным американцев. Сейчас с брезентового навеса свисал почти до земли ещё один кусок брезента, закрывая стол и скамейки от вездесущих глаз. Японцы запрещали торговлю между пленными и охранниками, таков был лагерный приказ. На лице Кинга было написано: на дуле в сделке Он считал деньги с мрачным видом. О'кей, вздохнула наконец, когда общая сумма оказалась равной пяти сотням. Эти бон Турасанкивну. Он был маленьким, приземистым человеком с круглым, лунообразным лицом и полным ртом золотых зубов. Винтовку кореец небрежно прислонил к стенке хижины. Он взял паркеровскую авторучку и тщательно осмотрел её ещё раз. Белое пятнышко оказалось на месте. первое было золотым он поднёс ручку поближе к лучу света и прищурился чтобы ещё раз прочесть надпись выгравированную на пере 14 карат итибон буркнул он наконец и втянул воздух между передними зубами на его лице было написано тоже на доле в сделке он скрывал что доволен 500 японских долларов были отличной ценой за ручку и он знал что легко получит за неё Вдвое больше у китайцев в Сингапуре. — Ты, чертов, Этибон, торгаш! — угрюмо сказал Кинг. — На следующей неделе, возможно, будут часы, но не будет этих чертовых вонгов, не будет никакой торговли. Я должен заработать немного вонгов. — Отцень, — много вонгов проговорил Турасан, кивая на пачку денег. — Может, скоро цасы? — Может быть. Турасан предложил закурить. Кинг взял сигарету и позволил Турасану поднести огонь. Потом Турасан в последний раз всосал в себя воздух и улыбнулся золотозубой улыбкой. Он скинул винтовку на плечо, отвесил вежливый поклон и растворился в ночи. Кинг курил, сияя от счастья. Хорошая работа, думал он. Пятьдесят баксов за ручку, сто пятьдесят человек, у которых сработал белое пятнышко, и выгравировал надпись на перее. доход 300 долларов. То, что спустя через неделю сойдёт краска, совершенно не волновало Кинга. Он знал, к тому времени Турасан продаст пирог какому-нибудь китайцу. Кинг через окно влез в хижину. "Спасибо, Макс", сказал он тихо, так как большинство американцев уже спало. "Вот, держи. Можешь идти". Он вытащил из пачки две 10-долларовые банкноты. отдал другую Дина. Он обычно не платил своим людям так много за короткую по времени работу. Но сегодня проявил щедрость. Здорово, спасибо. Макс поспешил наружу, сказал Дина, что работа закончена и дал ему десятидолларовую бумажку. Тинк поставил кофейник на плитку. Он разделся, повесил брюки. А рубашку, трусы и носки бросил в корзину с грязным бельём. Кинг натянул чистую, прожаренную на солнце набедренную повязку и проскользнул под противу москитную сетку. Дожидаясь, пока закипит вода, он подвёл итог дневной работе. Сначала Ронсон. Он заставил Major Aubrey спустить цену до 550 долларов минус 55 долларов, которые составляли его 10-процентное комиссионное. и зарегистрировал зажигалку у капитана Брафа как выигранную в покер. Она стоила по крайней мере 9 сотен. Так что сделка была выгодной. При растущей инфляции, думал он, нужно вкладывать максимальное количество денег в товары. Прежде чем запустить производство по обработке табака, Кинг договорился о сбыте. Всё пошло так, как он задумал. Все американцы согласились заняться сбытом, и отношение Кинга к с его австралийскими и английскими партнерами были испорчены, но это было нормально. Он уже договорился о покупке 20 фунтов необработанного яванского табака у Али китайца, который имел право торговать в лагерной лавке и получил табак с хорошей скидкой. Договорили, что на австралийской кухне им каждый день будут предоставлять одно из печей на час, чтобы вся партия табака могла быть приготовлена одновременно под наблюдением текса. Поскольку все люди работали за комиссионное вознаграждение, затраты Кинга включали только стоимость табака. Завтра обработанный табак пойдёт в продажу. Он организовал всё так, что чистая прибыль будет составлять 100%. Это было справедливо. Теперь, когда производство табака запущено, Кинг мог энергично взяться за дела, связанные с бриллиантом. Шипение закипающего кофейника оторвало Кинга от размышлений. Он выскользнул из-под противомоскитной сетки и отпер чёрный ящик. Кинг насыпал в воду три полные ложки кофе и добавил щепотку соли. Когда вода покрылась пеной, снял кофейник с плитки и подождал, пока кофе отстоится. Хижина наполнилась запахом кофе, дразня людей, которые ещё не спали. "Боже, непроизвольно сказал Макс. В чём дело, Макс?" спросил Кинг. "Не можешь заснуть?" "Нет. Слишком много мыслей у меня в голове. Я думаю, мы можем до чёрта заработать на этом табаке. Текс тревожно заёрзал, вдыхая аромат кофе. Этот запах напоминает мне о разведочных работах на нефть. Как это? Кинг налил в кофейник холодной воды, чтобы осадить гущу. Потом бросил полную ложку сахара в свою кружку и наполнил её кофе. Самое приятное в бровых работах наступает утром. после длинной, тяжелой ночной смены на буровой вышке, когда перед рассветом сидишь со своими дружками с первой дымящейся чашкой яванского кофе, а кофе горячий и сладкий, и в то же время чуточку горький. И можно видеть, как над Техасом, над путаницей нефтяных вышек встает солнце. Последовал долгий вздох. Вот это жизнь, парни! «Я никогда не был в Техасе», — сказал Кинг. Был везде, но не в Техасе. Это благословенная Богом земля. Хочешь кофе? А ты же знаешь. Текс тут же оказался рядом со своей кружкой. Кинг налил себе кофе по второму разу, потом дал полчашки Тексу. Макс Макс тоже получил свои полчашки. Он быстро выпил кофе. Я приготовлю это для тебя утром, сказал он, забирая кофейник с гущей. Окей. Спокойной ночи, ребята. Кинг снова проскользнул под сетку и убедился, что она плотно подсунута под матрас. Потом с удовольствием лег между простынями. Он видел, как в другом конце хижины Макс добавил в гущу воды и поставил кофейник рядом со своей койкой настаиваться. Он знал, что Макс повторно заварит гущи на завтрак. Сам Кинг не любил повторно заваренный кофе. Он был слишком горек. Но ребята утверждали, что он хорош. Если Макс хочет повторно заварить его, что ж, отлично, подумал он, соглашаясь. Кинг не любил опивки. Он закрыл глаза и переключился мыслями на бриллиант. Он наконец понял, кто его владелец, как добраться до камня, а сейчас, когда удачный случай свёл его с Питером Марлоу, смекнул, как надо организовать эту крайне сложную сделку. Как только ты понял человека, повторял Кинг, Узнал его Ахиллесову Питу, ты знаешь, как себя вести с ним, как подключить его к твоим планам. Да, предчувствие не обмануло его, когда он впервые увидел Питера Марлоу, сидящего на корточках, как индус, в пыли и болтающего по Малай.